Глава 27. Воскресенье выходной день, даже в тюрьме. Хотя от чего отдыхать? И так ни черта не делаем. Попробовали перекинуться в картишки. Скука. Расставили шахматы. Я проиграл на пятнадцатом ходу. С играми после этого завязали. Решили расширить мечутинскую базу знания фактов моей биографии методом погружения в перипетит сорока лет бурной и неспокойной жизни. Теперь я говорил, а он слушал. Из армии я вернулся в 79-м. В декабре. Сразу пошел работать на мебельную фабрику. Она совсем рядом с нашим двором. Даже забор у нас общий. Хм, давай расскажу за тебя. Подхватывает барон. Работенка нудная, однообразная. Целыми днями закручивал шурупы. Ну, зарабатывал по тем временам прилично, продолжаю я. По две сотни в месяц, а то и по три. Летом восьмидесятого поступил в Институт физической культуры. На стационар. Я ведь в спецназе служил. Кандидат, мастер по многим видам спорта. Убить одним пальчиком могу. Что ты чуть было не сделал со мной? Месютина обиженно потер шею. Но мы с тобой еще сразимся как-нибудь на ринге. Лады? «Ты боксер?» «Не просто боксер, а призер Союза среди армейских спортсменов. Ты меня случайно расплох застал. Не ждал я такой прыть от лоха. Ох, не ждал. А ты воспользовался этим». «Внезапный залог успеха». «Согласен. А в честной борьбе мы еще посмотрим, кто кого. Да с Богом, свидимся». Кстати, Если пофартить побегом, ты меня не ищи. Я сам тебя найду. Телефон имеешь? 234-38-62. Только позвони обязательно. Неужели скучать будешь? Ну, ты же не девка. Договор у нас есть. Забыл? Не бойся. Если получится, я твой должник до гроба. Любому ж нефты погашу. Только укажи кому. Сверкнул глазами барон. Ну, это я и сам умею. Ты обещал посодействовать в поисках убийц. Я еще из крестов не смылся. Может, менты проклятые жучков тут понаставили и только посмеиваются над нашей затеей. Да вряд ли. Я знаю точно. Но рассказывают оборону, опираясь на логику. Показывает свою излишнюю осведомленность совершенно ни к чему. У тех, кто здесь сидит глаз на это дело наметом, мигом бы вычислили, замахались бы менты, микрофоны покупать. Это правда. Уркина ротушлый, согласно покивал Мисютин, вдруг спросил, цепко взглянув в глаза. Как же так случилось, что ты бабу свою проморгал? а сам из воды сухим вышел. Здорово мозги у мужика действуют. Вроде все легенды у меня отработаны и особых вольностей в поведении не проскальзывает. Однако находит он несоответствие. А в том, что смерть меня стороной обошла, нет ни моей вины, ни заслуги. Киллер такой попался. В себе слишком уверенный, профи. Не учел, гад, мою особую живучесть. Экономно стрелял. Всего три пули выпустила, и все в цель. Дочь на месте скончалась. Жена тоже. От стресса, шока. У нее сердце больное было, а огнестрельная рана так, пустяк, царапина. Мне пуля пробила грудь и пошла на вылет. Несколько миллиметров до сердца не хватило. Шрам, видишь? Я приподнял рубашку. Это серьезно. Барон уважительно рассмотрел зарубцевавшуюся рану. А контрольный выстрел сделать не успел. Помешали. Он смылся, а меня на операционный стол. Ян Павлович из больницы по улице Чепыгина настоящий чародей. Он меня за две недели на ноги поставил. Да и организм на редкость крепким оказался. Зажило все, как на собаке. Даже не верится, что всего четыре месяца с того дня минуло. «Ты подозреваешь кого-нибудь?» Нет. В том-то и дело, что ни черта не понимаю. Следующие люди подсказали, что это по указке какого-то кузнеца, вроде вожак новой крутой коблы, делалось. Но зачем я ему? А девчонке так тем более. Постой. Вот выйду, со всеми покрытаемся. У меня с кузнецом старый счет. Не сомневаюсь, что Степановича и Кума грохнули менты. Но и без него там не обошлось, это точно. У меня есть пара ценных осведомителей. Они мне про каждый шаг кузнеца докладывают. Так что, если он имеет хоть какое-то отношение к убийству твоей семьи, я буду знать об этом. Как хочется в твоей возможности поверить. Но ладно, грохнули бы меня. Если я в чем-то виноват. А то жену, ребенка. Девчоночке, 15 лет было. Знаешь, я на кладбище с тех пор всего два, нет, три раза был. Не могу смотреть на их могилу. Хоть убей, не могу. Ведь ни одной слезинки не выпустил. Все в себе задушил. Пуля, дура. Почему она меня пожалела? Значит, так надо было, брат. Философский изрек Месютин. Я фаталист, в судьбу верю. От нее не уйдешь, не скроешься. Наверное, ты прав. В попервах что только не выкидывал. И водкой пытался в усмерть залиться, и башку в петлю вставлял, и яда чуть было не нажрался. Но не могу решиться уйти, пока эта мразь по земле ходит. Вот кончу его. И успокоюсь. Жена-то где работала? Вижу, что барона эмоции не слишком интересуют. Ему важнее проанализировать факты. Музыку преподавала. Скрипку. Она не могла никому наступить на хвост. Издевайся. Домашняя женщина. Школа-семья, семья, школа. Она без меня никуда не выходила. Впрочем, я догадываюсь, куда ты клонишь. Зарекаться нельзя, но мне кажется, это практически исключено. В командировке она не ездила, по курортам не шлялась, по ночам не пропадала. «А ты часом с ментами не связанной?» Четко работает у барона логика. Ему бы в следаки, а не в банду. «Был бы связан, не торчал бы здесь». Это правда, с заметным облегчением принимает мой довод Мисютин. А я, чтобы еще дальше увести его от подозрения, говорил. Хотя консультировал бойцов из Грома, Витязя. Может быть, в этом и заключается разгадка? Да вряд ли. Ведь я с таким же успехом занимался и братвой. Ну да. Правда. Ко мне в спортшколу приезжали крутые ребята даже не зная их имен. Просили натаскать молодняк. Ну и? Я никогда не отказывал. Бабки платят, дисциплину соблюдают, стараются. А кто они, откуда, почему – не мое дело. Мисютин недоверчиво посмотрел в мои честные очи. Конечно же, я врал. На всех этих парней мною были собраны досье, зашифрованы надежным компьютерным кодом и отправлены по адресу на обычную московскую квартиру, куда раньше я посылал контрольные работы, вернее, свои разработки спецоперации ГРУ.